Спирия. Ребекка. Рейсин. Книжный фургончик. Ари. Эта книга для тебя, Джакс. Ты моё солнце. Пролог. Глобус вертится, перед нашими глазами пятнами ребят страны. Рози нужно лишь остановить его пальцем. Но я знаю, что она этого не сделает. Не примет такое важное решение, основываясь на чём-то настолько ненадежном, как случай. Ну же, Рози, чего ты ждёшь? Подразниваю я, не сдержавшись. Она отводит свои лазурные глаза. Просто слишком рискованно. Вдруг я откну в Антарктику или что-то такое? Я усмехаюсь. «Уверена, в Антарктике нужен книжный магазин точно так же, как и в любом другом месте. И я уверена, они будут в восторге от твоего авторского чая, который согреет каждую клеточку их сердца». Смеюсь я. Тем и прекрасная жизнь в доме на колесах. У нас есть возможность отправиться куда угодно. Но Антарктика, пожалуй, немного далековато. Прежде чем я успеваю сказать что-то ещё, Рози бросается в заднюю часть фургона. Погоди. Она усмехается в ответ, и я понимаю, что она уже всё распланировала. Поставила бы последний свой фунт, что у неё есть блокнотик с расписанием для наших магазинов на колёсах. Если честно, я верю, что Рози нас поведёт по верному пути. Она разумная, тогда как я слишком эксцентрична. чтобы принимать жизненно важные решения. Я бы однозначно доверилась глобусу и наверняка перепив вина. Та-дам, восклицает она, выскочив из за розовой занавески, которая разделяет спальню и гостиную. Я качаю головой и смеюсь. Поверх безупречных светлых волос Рози покоится легкомысленный голубой берет. Уверена, что где-то припрятанный и шарф в тон и разговорник Мы едем во Францию. Уи-уи. Oui, oui. Она достаёт из-за спины второй берет и бросает его мне. Назови меня сумасшедшей, но у меня предчувствие, что там случится что-то хорошее. Это такая романтическая страна. Я прямо-таки вижу, как там расцветает любовь. Я закатываю глаза. Ты поэтому выбрала Францию? Думаешь, я влюблюсь в какого-нибудь загадочного француза? Она пожимает плечами. Я кое-что разузнала, уже предвкушаю. Когда Рози говорит, что она кое-что разузнала, это означает, что от какой-то её безумной идеи не откреститься без борьбы. И эти загадочные, как ты говоришь, французы, обожают литературу. Я жду дальнейших разъяснений, например, рассказа о том, как будут процветать наши бизнесы, но она молчит. И всё? Ты думаешь, что нам нужно провести год во Франции в наших фургонах лишь потому, что какие-то французские мужчины любят читать? Твоё решение основано только на этом. Это слишком даже для Рози. Её щёки зарумяниваются. Когда ты так это говоришь, конечно, это звучит абсурдно. Но им не просто нравится читать, это у них в крови, как у тебя. Они этим живут, этим дышат и празднуют свои литературные достижения. А ещё там есть сырные магазины. Кто не любит сыр? Я изгибаю бровь. Я люблю сырные магазины. и кондитерские. Особенно кондитерские. Так что, мы решили оставляем позади фестиваль и всё, что мы знаем, и испытаем удачу во Франции. Что мы теряем, говорю я? Если не получится, вернёмся домой. Но ни за что я не влюблюсь, разве что во французский обед из трёх блюд. Этому И я могу приоткрыть свое сердце.